Второе. Они сидели одни в зрительном зале, а с экрана надвигался красочный лес Саргоны. Удивительные деревья с зелёными, жёлтыми, красными и молочно-белыми стволами и пышными кронами, сверкавшими таким разнообразием красок, что хотелось их притушить. Брой поспешно надел тёмные очки. Он не помнил, как они ощутились в руках, но они появились вовремя, без них глазам было бы больно. В воздухе плыли резкие ароматы, вызывающие головокружение. Над двое мне то прилетела бесшумная птица, не то обезьянка прыгнула с дерева на дерево. Про испуган отшатнулся и схватил рукой слетевшую шляпу. "Тебе не кажется, что здесь слишком много правдоподобия?" недовольно сказал он Панову. "Настоящее искусство требует тиши, пожалуйста", нервно шепнул Панов. "Или ты хочешь, чтобы нас услышали саргоны? Вон они идут". Саргоны вправду появились в зрительном зале, перепархивая через кресла. Впрочем, это были не кресла, а кусты, причудливо напоминавшие кресла, такие же яркие всех цветов радуги, как и все здешние растения. Рой с бьющимся сердцем соскользнул с сиденья и затаился за передним кустом. Теперь он сознавал, что это не кресло, как примерещилось ему, а самый настоящий куст, густой, остропахнущий, к тому же колючий. Правда, облекавший Роя походный костюм смягчал уколы, в земном одеянии было бы хуже. Рой порадовался, что, выходя из планетолета, натянул этот мешок. тяжёлый, плотный, но оказавшийся неожиданно удобным. За соседним кустом прильнув к рыжей светящейся, как и всё здесь в земле, прерывисто дышал Панов. Рой догадывался, что он охвачен страхом. Шура был не из мельчаковых, он брал остротой мысли, а не тяжестью кулака. Рою было недопонява. Рой не мог оторвать глаз от поляны. На поляне стоял Павел Северцов, кинооператор экспедиции. Рой содрогался от страха за друга. от возмущения его нелепым поведением, еле удерживался, чтобы не встать и не разразиться громкими на весь лес проклятиями. Он не понимал Северцова. Павел ведет себя, как недоучка. Странно, что такого недотепу выпустили в далекий космос. Экзаменаторы определенно ошиблись, вручив ему диплом космонавта. Единственная возможность исправить ошибку — это немедленно подать Павлу сигнал бежать. Поскорее бежать, во всю прыть умчаться в лес. «Не смей!» — тревожно зашептал Панов. Когда рой всё-таки сделал попытку приподняться, к нам они ближе, чем к нему, и позади него деревья, он может скрыться в лесу, а нас переловит в кустах, как зайцев. Рой медленно опустился на землю. Павел Сверцов невозмутимо орудовал стереоаппаратом у шатра на краю полянки, где они трое, понов рой и Павел, собирались устроиться на ночлег. Туземцы появились неожиданно. Ближайшее их поселение находилось отсюда километрах в 100. Они просто не могли чутиться в этом лесу. Таковы были данные инструментальной разведки, выяснившей, что лишь птицы и обезьянки, или точнее, зверьки, похожие на земных обезьянок, твари надоедливые, но не опасные, что лишь эта живность имеется в лесу на берегах озера Асаргонов и в помине нет. Они были здесь, саргоны, анализаторы возмутительно врали. Саргоны вдруг высыпали из леса, с визгом понеслись через кустарник на поляну. Рой и Шура сумели притаиться в ветвях, а Павел вместо того, чтобы спасаться в лес, с преступной безопасностью и нового слова не подобрать, наставил на пришельцев свой аппарат и увековечивает сцену нападения на него. Передовой туземиц, наверное, предводитель отряда, он был покрупней, промчался мимо Роя и Шуры. За предводителем торопились воины. Анализаторы не соврали уж в том, что объявили обрегинов саргоны существами, обладающими признаками и человека, и летучей мыши. От людей было туловище, две ноги, две руки, ещё, может быть, оружие, мечи и колчаны со стрелами. А от летучих мышей густая шерсть, два мешковидных крыла за спиной и морда с хищным зубастым ртом взамен носа, ну и, конечно, уши. Странные эти существа разговаривали, быстро двигая ушами, слушали тоже имя. Роя и Шуру при первом знакомстве с саргонами удивила странная функция похожих на листья лопуха ушей. А Павел пришёл в восторг. Он доказывал, что человеческое разделение функций произнесения и восприятия речи куда менее завершено. Надо, надо подетальнее зафиксировать на плёнке процесс разговора с Аргонов. Вот он и фиксирует на свою голову. Больше нельзя ждать, гневно пробормотал Рой и вытащил карманный гравемёт. Шура протянул руку. Рой, я не позволю. Кто начальник поисковой партии, ты или я? надменно поинтересовался Рой. и разве я не вправе действовать по своему усмотрению в особых ситуациях Мне показалось, что ты собираешься убивать туземцев, пробормотал Шура. Пойми, мы ведь не для убийств высадились на этой планете. Знаю, но и не для того, чтобы безучастно смотреть, как туземцы убивают наших товарищей. Мы не знаем намерений саргонов, прошу тебя, по времени применять оружие. Рой спрятал гравимет. Применять оружие было уже поздно. Саргоны вплотную окружили Павла. Гравитационные разряды теперь были для него не менее опасны, чем для них. Туземцы с тервинелой визжа набросились на Северцова, опрокинули его на землю, скрутили, связали и подняли на крылья. Павел лежал на крыльях саргонов, как на носилках. Он и не думал сопротивляться. До последнего мгновения он так и не верил в врождённо стериновшихся к нему диковиных существ. Предводитель завладел стериокамерой и повторяет движения Северцова. выставлял аппарат то на одного, то на другого воина. Те соскрижещущим визгом отчаино взмётывались отчаянно взмётываей морщинистые кожистые бесперье в крылья. Не было сомнения, что непонятный предмет внушает им ужас. Повелитель один не боялся стереокамера. Вероятно, ему по сану не полагалось испытывать страх. Но и он не искушал судьбу долго. Положил аппарат на сияющую белую траву около огненно-рыжего дерева. Там связанный и беспомощный уже покорился пленник. он не шевелился и молчал. Предводитель быстро заверещал ушами, до да притаившихся в кустах людей донеслось жужжание, похожее на усиленный в сотню раз треск цикады. Вероятно, это был приказ, саргоны, услышав, разбежались по порядке. Панов боязливо тронул рукой плечо Роя. Не следует ли им заблаговременно отступить? Саргоны могут направиться в их сторону, тогда спастись не удастся, и помочь Павлу они отсюда не сумеют. Подобраться к нему можно только по лесу, не пересекая открытой полянки. Хорошие товарищи, оставили друга в беде, с горечью сказал Рой, когда они укрылись за стволами деревьев. Он вынул бинокль и направил его на полянку. Было хорошо видно и Павла, и снующих вокруг него саргонов. Что будем делать? Не подошло ли время прямым нападением вызволить Павла? Шура, бледный и подавленный, был непреклонен. Ты руководитель разведочной группы, ты вправе принять любое решение? Но снова напомню, мы явились сюда изучать, а не убивать саргонов. Неотвратительно даже мысль о нападении с гравиётом в руках на бедолаг ко вооружённых лишь стрелами и собственными когтями. Вызовем подмогу со звёздалёта. Он далеко от саргоны, подмога опоздает. У тебя есть очевидно какой-то иной план без истребления хищных туземцев. Саргонов нужно не истреблять, а ошеломить. И когда они растеряются, освободить Павла, ахнуть предводителя дубиной. Гравиметы исключаются, лазавы тем более, а иных средств шел омления я не вижу. Скоро увидишь. Мне нужен час, чтобы добраться до планетолёта и вернуться обратно. Если за это время Саргоны захотят сделать что-либо плохое с Павлом, в общем, постарайся протянуть время до моего возвращения. Я обойду лесом полянку и выйду к месту, где лежит Павел. Ищи меня в той стороне. Но помни, если они покусятся на его жизнь, я церемониться с ними не буду. Панов бесшумно скрылся. Рой потратил минут пять, чтобы, держась на безопасном расстоянии, подобраться к Павлу. Северцов лежал на том месте, куда его бросили. На поляне дымил костер. Несколько кольев, косо вбитых в землю, сходились над центром костра. На переплетении кольев висела туша. Рой с отвращением узнал в ней такого же саргона, как и те, что жарили его. Несчастный, предназначенный для шашлыка, был только без крыльев. Крылья, наверное... оборвали как ни представляющие гастрономической ценности. Канибалы с отвращением думал, росжимая рукоять гравимята. Вот пошлю импульс в разрешающее устройство, и гравитационный удар разнесёт вас облачком молекул. И я обязательно это сделаю, если шурка запаздывает. Даже хочу сделать, как бы потом не корили меня на земле. Закончив с устройством одного костра, Саргона соорудили неподалёку другой. Четыре воина подошли к Павлу, взвалили его на крылья и понесли ко второму костру. Рой вздохнул и выдвинулся вперёд. Шуровся не появлялся. Ничего другого не оставалось, как применить оружие. Рой мысленно послал в разрешающее устройство гравимёт о формулу, снимающую блокировку гравитационного конденсатора. Теперь оставалось лишь нажать на спуск. Рой медленно поднял гравимёт и прицелился в предводителя, важного сидявшего в центре поляны. И тут из леса раздался мощный рёв. Саргоны в ужасе заметались по поляне, визгливо предая ушами и судорожно треща кожастыми крыльями. Рой радостно засмеялся и опустил гравий мёд. На поляну вырвалось существо, напоминавшее гигантскую обезьяну. Раздутая грудная клетка зверя исторгала пламя, глаза в свирепе попылали. Пришелец вытянул две раскалённые до синевы гофрированные лапы и снова трубно заревел. Светящиеся состав, каким Панов обмазал свой скафандр, сверкал так устрашающе, что Саргоны, бросив костры устья, мились в лес. Рой подбежал к Северцову, быстро перелезла верёвки и крикнул: "Беги к планетолёту, мы с шуркой прикроем отступление". "Куда ты, сумасшедший?" "Не пропадать же добро", кладнокровно возразил Северцов и направился к стериокамере. Панов продолжал реветь и размахивать светящимися лапами. Но Саргоны быстро пришли в себя. Было ещё чудовище, полетели стрелы. Северцов скрылся в чащобе. Рой схватил Панова за руку и увлёк за деревья. В лесу Шуру упал, поднялся, сделал несколько шагов и снова упал. Тебя подстрелили, крикнул Рой и выдернул стрелу из шеи Панова. Стрела отравлена. Панов пытался идти, не мог. Рой взвалил его на плечи и помчался к реке, где стоял плунёт-алёт. На берег он свалился. К ним подскочил Северцов. Скорей лекарство крикнул Рой. Боюсь, я там мгновенно действующее. Я, скорее, скорее. Сердцев бросился к планетолёту. Панов в последнем усилием приподнялся, слабо улыбнулся Рою. "Помнишь, Рой, прошептал он, "звезда великих провалов не везёт мне". Всё, с отчаянием сказал Рой, бросая на землю бесполезные лекарства. Он умер. Всё, Павел.